Когда своротишь с большой дороги на Хотьков, места делаются живописнее. Рано утром, перешед речку Ворю, я пошел в монастырь, просекая леса вверх по горе. На мосту перед самым монастырем встретили мы многих странников из Москвы. Я спрашивал, кто откуда. Тот с Воробьевых гор, другой из Подборовска, этот из Ряжска. Особенно заняла меня старушка из Каширы. Она в болезни дала обещание сходить к угоднику, и теперь его исполняет. Не было бы рук ни ног, катком бы покатилась к чудотворцу. На мосту сидели нищие. Не проходил ни один богомолец, как бы сам беден ни был, не подавший им милостыни, деньгами, хлебом, сухарем. Вот и моей старушке в бураке были размоченные водой сухари, ее насущная пища. Деревянной ложкой зачерпнула она их и положила в чашку нищего, сопровождая дар крестным знамением и молитвой. Не умолкают панихиды у раки блаженных родителей преподобного Сергия. Как в этом обычае, До сих пор выражается мысль проповедника Пресвятой Троицы, который и теперь, приглашая к себе странников, дает им на пути урок благочестия семейного и сыновних обязанностей. Как ни алкала его душа иноческой жизни и пустынного уединения, но он внял голосу больных и престарелых родителей и служил им до конца их жизни, и тягостная житейская нужда их сдерживала в нем даже порыв высокого призвания. Эти отношения семейные составляют прекрасную человеческую черту в характере преподобного сергия, черту, которая особенно сочувствует наш народ. Толпы нищих в ограде монастыря, избалованных милосердием странников, беспрерывно упражняют в них эту добродетель. Ведь это также занятие. Слепая с трех лет от рождения, сидит у ворот монастырской ограды. Восемьдесят семь лет служила она тут, и именем Христовым питала себя, и, вероятно, семью свою. Дождик ливмя лил, когда отправились мы к Троице. Заволокло со всех сторон, и на сплошном сером небе ни трещинки, которая обещала бы перемену к лучшему. Но мне было не скучно. Я говорил с извозчиком Малой, 21 года, неженатый, рассказывал мне, как учила его читать и писать монахиня Хатькова монастыря, когда ему было еще 9 лет. Мне припоминались времена Древней Руси, когда монастыри наши были первоначальными школами для всех сословий. Видно, и теперь грамотность наших крестьян, даже и под Москвою, в том же заведовании обителей. Мещане учатся более в уездных и приходских училищах. Выучка чтению стоила отцу его 20 рублей сигнациями, да за письмо столько же. Парень весело рассказывал мне о их осенних и зимних посиделках. Карты проникли и в хижины наших поселян. Парни с девками играют в свои козыри и короли. Особливо веселит их последняя игра, когда король раздает разные приказания, угодные их вкусу. В хороводах любимые песни «Заинька, взойди красно солнце, ни низко, ни высоко». «Песни старые лучше новых», — говорил представитель молодого поколения. «А кто сочиняет у вас эти песни?» «Да так, друг дружки сказываем, друг у дружки перенимаем». Повторил он мне ответ, который слыхал я и прежде в разных концах России. Иногда заезжие в деревню завезут новую песню в гости. Парни более учатся у девушек. Язык извозчика был для меня уроком в нашей московской народной речи. Особенно останавливало мое внимание обилие уменьшительных наречий, как, например, «теперечка тутатка». Едва ли какой-нибудь язык простирает до того страсть свою уменьшать все слова, как наш народный. В этом сходимся мы с другими славянскими племенами. Болгары уменьшают местоимение личное ас да нельзя. Азика, азикана, азиканака. Мне этим объясняется наша простонародная откличка ась, которая, конечно, есть наш славянский ас, то есть я, народ и его уменьшает и превращает очень грациозно в Асенька. Видно, что парень мой был охотник до песен, но от Ходькова до Троицы никогда не раздается песни извозчика. — Нехорошо петь песни на таком святом пути, — сказал мне скромный юноша. — Этот путь богомольный странник должен посвятить поминанию родителей святого Сергия. Блинки, которые предлагают на дороге как русское лакомство, указывают на древние обычаи поминания. На походах царей к Троице подносились и им блинки, согласно тому же обычаю. В лесу раздается иногда чтение псалтыри, совершаемое благочестивыми богомольцами, поселившимися около этих святых мест. Это также голос векового поминания. дождь не переставал во время нашего разговора. Вдали, на закате, у края неба стало прочищаться. Но лишь только мы выехали из леса на поляну и понеслись по Березовому проспекту, влево семицветная дуга двойною окружностью охватила небесный свод. Давно уже не видал я такого зрелища. Мы остановились перед ним. Радуга над Москвою, Ломается о верхи колоколины домов. Здесь оба конца ее очевидно упирались на чистое поле, и все семь цветов ее горели ярко, ярко. Влево сияла лавра в лучах заходящего солнца своими золотыми главами. Нельзя было найти счастливее минуты для въезда в святую обитель. На другой день утром. Юродивый дарит вас хлебом. Дар его бескорыстен, денег он не берет, а если кто насильно и даст ему, он раздает тотчас нищий братья. В этом даре выражается уважение русского человека к хлебу как к высшему дару Божию на земле, который удостаивается быть телом Христовым. Уронить хлеб на пол считается грехом у коренного русского человека. Не могу не вспомнить, что германский мыслитель Бадер весьма сочувствовал этой черте нашего народа. Невозможно проводить время отдыха лучше, как я проводил его у троицы. У меня было там три занятия – богомолье, изучение памятников древности, беседа с учеными мужами. Каждая четверть часа От раннего утра до поздней обедни, в котором-нибудь из многочисленных храмов и пределов, начинается литургия. Так гостеприимна лавра к своим богомольцам, что всякой взошед в нее утром, в какое угодно время, недолго прождет духовной трапезы. Нищие, баловни народа, роящиеся как мухи около храмов, вам скажут, где начинается обедня. Мне же, собиравшемуся в долгий путь, кстати, досталось выслушать первую литургию в церкви Божией Матери Адигитрии, путеводительницы. Есть особенная отрада в мысли, что молишься в этих благолепных храмах, окруженный пришельцами со всех краев нашего Отечества. Каждый принес сюда свою задушевную мысль, свою просьбу, свою благодарность Богу. Здесь живее чувствуешь в себе, что ты член великой русской семьи, которой всякое единство, возможно только в ненарушимой полноте единства церковного. В тесной толпе богомольцев из всех сословий приятно мне было встречать синие воротники наших студентов, усердно путешествующих к Троице-Сергию. Благолепие и неистощимая глубина церковного богослужения во всяком русском храме поразительна. Но мысль особенно проникается ими, когда стоишь под лираки того, кто не в храмах, облитых серебром и золотом, а в деревянной церквице, не в жемчужных, а в крашенинных ризах, часто без фимиама, при блеске сосновой или березовой лучины, До того мыслью и чувствами углублялся в небесные тайны богослужения, что молитвами своими низводил ангелов с неба и удостоился посещения Владычицы. Внутренний трепет благоговения чувствуешь, когда в храме, где почивают нетленные остатки ученика Пресвятой Троицы, раздаются слова литургии: возлюбим друг друга. Да и единомыслием исповемы Отца и Сына и Святого Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную». В этих словах сосредотачивается мысль целой жизни преподобного Сергия. По благочестивому преданию он пророчил об этой мысли еще в утробе матери. Потом вся жизнь его была непрерывным ее выражением. Он учил народ исповедовать Пресвятую Троицу, народ, который в частных поклонениях, дозволяемых церковью, готов иногда потерять из виду основную истину христовой веры. Без великой мысли нет великого подвига жизни, нет и блага народу. Без этой мысли не углубился бы Сергей в чащу лесов, не победил бы диких сил природы. не ископал бы студенцов, не пришла бы к нему братья и не признала бы его достойным за всех предстоять престолу святые троицы и воссылать к Богу Серафимскую тресвятую песню. Не протоптали бы народ, князья и цари бесчисленных путей в эти дебри и чаще. Не загремела бы Донская битва, не воссияла бы лавра своими звездными главами, не совершился бы 1612 год славную осадою. Да, все, все сотворила здесь одна верховная мысль христианства, камень его премудрости, мысль о Пресвятой Троице. Ею-то угодил преподобный Сергий Богу и народу русскому, который с именем Бога в Троице поклоняемого соединяет имя ее ученика. Небогословским богословским трактатом запечатлел он поклонение Пресвятой Троице, но молитвой, богослужением, примером, любовью к народу, милостыней, целениями, нищетою, трудами, словом и поучением. палатки Серапионовой или кельи преподобного Сергия, где он удостоился посещения Богоматери, Я с особенным благоговением поклонился десной руке и волосам моего ангела, первомученика Стефана. Великолепен Успенский собор. Размерами он напоминает Московский Во время богослужения, по огромному его пространству летали голуби. Народ любит, когда эти птицы прилетают к нему на храмовую молитву. Он чтит в них символ Святого Духа. После литургии я любил посещать трапезу странников и осведомляться, откуда кто. Охотно высказывают они это, и всем как будто приятно слышать, что вот они с разных концов русской земли сошлись сюда. Обширная трапеза перед церковью преподобного Сергия вся исписана живописью. Есть здесь школа художника Малышева, которая трудилась над этими картинами под руководством самого мастера. На потолке изображены страшный суд, вознесение Божьей Матери и апостолы внизу около трапезы, где приготовлены Богородицын хлеб или так называемая панагия. спаситель, изгоняющий из храма торжников, рисунок смел и композиция величава. Большое поле и для великих художников. Кругом по стенам изображение милосердия из притчей евангельских. Один добрый человек, одетый по-нашему, ходил с крестьянами-странниками и объяснял им эти картины. надобно было видеть, с какой жадностью внимала ему толпа. И старики, и старухи теснились около него и старались быть к нему ближе.